Глава девятая. Караканчар кончар в башне вечного забвения. Несколько раз Караканчар кончар неудачно приезжал к старой калитке под деревом, чтобы встретиться со стариком Саклабом. Наконец он его увидел. Старик был уже не в лохмотьях, как раньше, а в плосатом халате, и с мой на голове. Не сразу можно было узнать его. «Прости меня, смелый Бег Джигит что я не мог раньше рассказать тебе все, что я узнал и что сделал. Сторож тюрьмы точно в рот воды набрал. Боится, видно, жандаров, или он с ними заодно. Я заговаривал с ним и так редок. Предлагал чистить тюрьму, но этим вызывал только его гнев. Когда же я предложил ему работать у него на дому за пару лепешек в день, он обрадовался. — и Сделал меня надсмотрщиком за его восьмью женами. А когда я побил его главную злую жену, он мне в награду подарил этот халат и старую чулму. — Что ты мне болтаешь здорово каких-то женах и халатах? — рассверепел Кара-Кончар. — Кара Я тебе дал пять золотых. Что ты сделал? Узнал ли все, что нужно? — Конечно, узнал. Если Назар Бобо молчит, то разве его жены могут молчать? Они давно все от него выведали, а я выведал от них. В этой тюремной башне имеется несколько коморок. Они прилепились внутри к стенам, как ласточки на гнезда. А в середине башни бревна сгнили, и полы провалились до самого подвала. Чтобы заодно шайтан и тебя завалил. Добираться до этих коморок трудно. Надо лезть по деревянным приставным... — Лесенком, связанным гнилыми веревками. Раньше по ним лазал сам сторож Назар Бобу, а теперь и он уже боится. Кто же сидит в этих коморках? Сидят люди, вызвавшие гнев Хорезм Шаха, а в одной коморке под самой крышей заключена молодая туркменка. — Говори ее имя! — Джигид схватил старика за плечо. — Говорят, что ее имя — джамал Ты сейчас же проведешь меня к ней. — Да разве это возможно? Двести жандаров сидят возле ворот дворца, изнывая без дела. Они ждут, на кого бы наброситься, а ты хочешь прямо пройти в тюрьму, и сам ты попадешь в подвал. Молчи, трусливая душа, иди к тюрьме и жди меня там, я сейчас туда приеду и всех повытрясу». Кара-кончар хлестнул коня и, взбивая пыль, помчался вдоль узкой улицы. Он приехал в ту часть города, в которой жили и трудились различные ремесленники, кузнецы, медники, оружейники, искусные мастера кольчуг, броней, щитов. Удары по наковальням бесчисленных молотков наполняли воздух одуряющим грохотом и звоном. И здесь работа спорилась только наполовину. Горячо работали только ремесленники, изготовлявшие оружие. Кому в день гибели нужны разные медные тазы, кувшины или нарядные украшения для конской избруи? Кара-кончар увидел толпу кричавших и споривших кузнецов. Появление мрачного всадника вызвало любопытство, и они замолчали. «Что нужно черному джигиту на вороном коне?» Кара-кончар въехал в середину толпы и заговорил горячо. «Эй вы, кузнецы, железные руки, медные груди! Долго ли ханы и беки будут издеваться над вами?» Сперва харизм-шах Мухаммед выжимал поборами вашей силы. Он убежал в Иран с сундуками, полными золота. За ним, к счастью, поплелась и злобная гиена его мать. Теперь самозванный султан Хумар Тигин передался на сторону наших врагов и, верно, им уже рассказал, с какой стороны легче всего проломать стены Гурганджа. «Долго ли вы будете моргать глазами и ждать, что какой-нибудь новый султан опять продаст вас? Чего вы ждете?» Пойдем во дворец, разнесем в клочки это змеиное гнездо, и заодно высадим железные двери тюрьмы и выпустим из ее подвалов заключенных. Там сидят не разбойники и убийцы, а те, кто говорил правду неугодно султану. «Пойдем, пойдем, разнесем дворец Харызм шаха!» — закричали кузнецы. «Развалим тюрьму! Берите молотки, берите клещи из зубила, берите все, что нужно, чтобы расклепать цепи». «Все берите, чтобы вывести из подвала умирающих наших братьев. Все кузнецы и оружейники, и медники, и другие ремесленники, забрав и молотки, и мечи, и копья, грозной толпой направились к дворцу. Некоторые джандары бросились навстречу и пытались разогнать толпу. Они были избиты и брошены под ноги».